Глава 65. Кладка. Мы вошли в большой тёмный зал с полипами и бородавками, быстро преодолели его, но коридора, по которому мы добрались сюда, не обнаружили. Разведка, облети своим дроном тут всё ещё раз. Приказал с нескрываемой досадой в голосе Ляхов. Не могли мы заблудиться? Так точно, подтвердил Олег, производя манипуляции с мнемоинтерфейсом. Не могли. Я же только что этим путём пришёл. Беспилотник на огромной скорости сновал над нами туда-сюда. Через пару минут уже был результат. Я не знаю, что произошло, но тот панель, по которому мы все сюда попали, пропал, но есть другой. Он назвывает к боту. Напряжённо спросил майор. Не знаю, беспилотник не отвечает. Майор выругался. Мы уже показали себя, командир. Предложил Иван. Если инсекты меняют геометрию отсеков в своей лоханке, давайте просто пойдём куда-то, они нас приглашают. И там всё взорвём. А ты умеешь разговаривать, Вань? усмехнулся я. Звучит как надёжный план, предложение, от которого сложно отказаться. Товарищи офицеры, у нас три варианта. Поразмыслив несколько секунд, выдал Ляхов. Первый мы остаёмся на месте и ждём милости космоса, то есть когда откроется наш тоннель. Второй возвращаемся к камере, откуда спасли трансгуманов. Третий идём по новой открывшейся кишке и выясняем, что с нашим разведывательным устройством. Повисло молчание, которое снова нарушил наш командир. Кузнецов, говори первым, как самый младший. Андрей Степанович, я за то, чтобы пойти по новому маршруту. Война это движение, стоять на месте не вариант. Мы уже втроём отбились от превосходящих сил, а сейчас нас четверо. Справимся с любой задачей. Ясно, Кирилл, говори. Думаю, что не имеет смысла лезть в новую засаду. А то, что нас туда ведут, для меня очевидно, командир, сказал я. Нам стоит вернуться и пройти до конца тот путь. которых мы избрали первоначально. На нас напали, потому что куда-то не хотели пустить. Я бы посмотрел куда, а дальше по обстоятельствам. Позиция. Одобрительно хмыкнул майор. Иван, я своё мнение сказал. Нужно посмотреть, куда нас пригласили. Так и поступим, заключил командир. За мной. Коридор, в который мы попали через несколько минут, был погружён в абсолютный мрак. И так было намного лучше, чем когда у тебя то под ногами, то на потолке мигает и переливается. Однако идти долго не пришлось. Метров через двести мы все вышли в просторный зал с настолько невероятно высоким потолком, что он терялся из виду. Как только мы оказались внутри, периферическим зрением я заметил, что входное веко, приветливо распахнутое перед нами, мягко опустилось. Взметнувшийся вверх и теряющийся из виду потолок поддерживали уже видимые нами костяные арки. Погрязно-жёлтым мясным стенам прихотливо вились жилы и вены. Слабо флюоресцентная жидкость в них ниспускала различного цвета и интенсивности свечения, но светлей в сумрачном зале от этого было не намного. Странным образом невинные тёплые цвета смешиваясь между собой, превращались в злой холодный свет, добавлявший инопланетной чужой картине мрачности и безысходной неизбывной тоски. Пришибленный зрелищем, я не сразу заметил, что вдоль стен зала, укрываясь в густой тени, лежат полупрозрачные шары. наполненной мотной жижей. Там внутри, когда я навел мощный луч фонаря, произошло какое-то стремительное движение. Внезапно ко мне пришло понимание, что мои глаза меня не обманывают. Внутри гадских пузырей болтались еще не рожденные серо-голубые ксеносы. "Тот их яйца!" воскликнул Олег по связи. "Которые мы им сейчас жорстко с корнем вырвем", криво усмехнулся я. "Майор, какие будут приказы?" На наших глазах одно из яиц лопнуло, залив мясной пол волной жижи. оставляя пошатывающегося, но стоящего на двух нижних конечностях инсектоида. Он задрал голову ввысь и сдал беззвучный вопль в невидимый далекий потолок. «Сколько тут этих яиц!» «Вот ведь дичь покорябанная!» выдохнул обалдевший не меньше моего майор. «Гасим их всех!» Я уже навел гаусс-пулемет на новорожденного монстра, когда до моего слуха донесся звук еще одного лопнувшего яйца, а затем еще и еще. Оружие в руках завибрировало, выпуская снопы пласталевых игл, разогнанных до гиперзвуковой скорости. Мои выстрелы терзали и рвали яйца, кладки и новорожденных инсектов. Трое космических пехотинцев занимались тем же самым, уничтожали все, что попадало в поле их зрения. «Командир группы высадки Ляхов вызывает эгир! Ляхов вызывает эгир!» — вторил майор, но ответа не было. «Ляхов вызывает эгир!» Родильный зал быстро превратился в поле боя. Озаряемые вспышками выстрелов плазменного оружия, звуком игл, ломающих звуковой барьер, хлёпанием и плеском лопающихся яиц ксеносов, мы уничтожили всю кладку в пределах нашего зрения. Но это была лишь малая часть пещероподобной полости этого органического корабля. Из сумерек на нас надвигались новорождённые твари, и эти младенцы нисколько не вступали в размерах взрослых особей, атаковавших нас совсем недавно. Слева от меня присел на одно колено Олег, посылавший меткий короткий очередь адресно прямиком в черепа наступавших. Справа в стойке стрелка, словно в тире, застыл Иван, стрелявший импульсами пучков низкотемпературной плазмы, озаряя нас сериями вспышек. Майор вел огонь из своего мощного плазмомета по скоплениям противников, убивая их сразу по несколько штук. Раненые и погибшие враги чадили, дым устремлялся ввысь. В Марьве дымовой завесы проступила гигантская тень, соткавшаяся в тело огромного инсектоида, изломанной фигурой и мелкой относительно силы это головкой. больше всего напоминавшего богомола. Рост этого чудовища было сложно оценить, но оно точно было не ниже 12 м. Эта здоровенная тварь не бежала и даже не думала суетиться, а просто шла, удивительно мягко ступая для такой тяжёлой туши. Однако каждый её шаг покрывал огромное расстояние, поэтому приближался к Сенос к нашей четвёрке с невероятной скоростью. "В стороны!" рявкнул майор. Сам Ляхев бросился вперёд, на ходу выпуская красные большие пучки низкотемпературной плазмы. испарявшей куски органической хитиновой брони гиганта, но не замедляющей его. Приказы не обсуждают, а выполняют. Мы трое рассыпались. Когда я обернулся и снова открыл шквальный огонь из тяжёлого гаусс-пулемёта по гигантской твари, Андрей Степанович уже понял, что его огонь малоэффективен. Офицер ускорился ещё сильней, стремясь забежать под брюхо твари, где броня должна быть наиболее тонкой. Повернулся от гигантской суставчатой косы этого живого танка и на ходу открыл огонь, стреляя вверх. Пришло чёткое осознание, что мои детские страхи оказались реальны. Монстры существуют на самом деле. Они прячутся в мрачных тенях, кое в космосе намного больше, чем света. Только сейчас я уже не ребёнок, а в моих руках было средство защитить всех детей человечества, только не от выдуманных, а от реальных кошмаров. Кто-то строит города на изначально непригодных для жизни титане и Европе. Другие производят промышленные изделия, чтобы сделать жизнь удобной и приятной. Третий выращивает органику для пищевых репликаторов. а мы призваны их всех защитить. Я несокрушимый щит! Я рыцарь Титана!» Подправив прицел на экране дополненной реальности, чтобы бить уже по поврежденному хитиновому покрову, в надежде хоть так навредить живучему чудовищу, я продолжил вести прицельный огонь. Сначала толстая броня гиганта лопнула в одном месте, а из прорехи потоком палился и хор, больше напоминавший гной и скрытой застарелой раны. Затем пулеметная очередь нащупала еще одну ослабленную плазмометом майора точку. К первому потоку добавился второй. У нас начало получаться. Ещё немного, и мы завалим этот бионический танк. Надо продолжать. Я поймал себя на том, что моя плотоядная ухмылка превратилась в оскал хищника, готового растерзать свою жертву. Нет, не в мою смену. Мы здесь настоящие хищники. Мы злые дети древней Терры. Это наше. Чужого нам не надо, но и своего мы ни хрена не отдадим. Мы пришли как хозяева. Космос будет наш.